Глава 51. Элис. Покачивая правой ногой вверх-вниз, я оглядываюсь по сторонам. Так странно снова находиться в кабинете редактора. Сегодня вторник, а мне вспоминается тот день, когда Джек привел меня к Теду рассказать о телефонном звонке. Кажется, с тех пор прошло уже сто лет, и я была другим человеком. «Ну, как тебе предложение, Хелен? Тед слегка повышает голос, как будто чувствует, что мыслями я далеко, и хочет вернуть меня обратно в кабинет. Я снимаю одну ногу с другой и ставлю на пол, ступни параллельно друг другу. «Да, да, конечно. В четверга и начну. Вообще-то мне тут подвернулась одна история, Тед». «Ага. Глаза главреда сразу загорелись любопытством. Газета наша, может, и дышит на ладан». Но аппетит Теда к увлекательным историям здоров как никогда. Он журналист старой школы. Для него броский заголовок — это все. Интересно, что он будет делать, когда его сократят? А что буду делать я? Мы оба ждем, когда Хелен соберет свои бумаги и, извинившись, выйдет. Предложенный ею компромисс заключается в том, что я согласилась не выходить на работу по средам, пока полиция не решит, что угроза для меня в эти дни миновала. Вместо этого я буду работать по субботам и воскресеньям, а среды будут считаться моими отгулами, и так до тех пор, пока Алексу не будет предъявлено официальное обвинение. Компания божится, что заботится исключительно о моей безопасности, хотя на самом деле понятно, им не важно, что будет со мной, лишь бы на их территории было спокойно. Думаю, все дело в страховке. Да еще на неудобные вопросы потом придется отвечать. Будем надеяться, что все на самом деле закончилось, Элис. Тед с удовольствием откидывается в кресле. Ну, давай, выкладывай. Что там у тебя за история такая? Я смотрю на него и думаю, стоит ли открыть ему ту другую правду? О том, кто я на самом деле и как я обманом вынудила его принять меня на работу. Нет, лучше не сейчас. Мне еще надо покопаться в ней, Тед. Но вкратце суть вот в чем: Кто-то пытается наживаться на жертвах преследования. Выражение его лица мгновенно меняется. «Не волнуйся», — успокаиваю я. «Я знаю, что ты сейчас подумал, и обещаю подать всю историю так, чтобы обо мне там ни слова не было. Найду других жертв. Может быть, даже кого-нибудь из здешних мест, чтобы рассказ шел с их точки зрения». Редактор наклоняет голову на бок. «Это хорошая история, Тед. Мне надо еще поработать над ней, но в общем и целом расклад такой. Кое-кто придумывает страшилки и распространяет их в сети, чтобы завоевать доверие жертв и заставить их расстаться с деньгами». «Мы же договорились. Никаких личных мотивов, Элис». Вид у начальства встревоженный. «Опубликовать такое сейчас значит лишний раз привлечь внимание к тебе и к тому, что вокруг тебя происходит. Мы не можем рисковать, пока этого парня не поймают. Так что если хочешь и дальше работать над этой своей историей, будешь согласовывать со мной каждый шаг. Никакой самодеятельности». «Обещаю». Тед молча хмурится, перекладывает какие-то бумаги у себя на столе, потом продолжает. «Слушай, Элис, мне тоже нелегко пришлось. Кадровики в спину дышат. Ты должна знать, как только появится возможность, мы обязательно напишем обо всем, что с тобой случилось, со всеми подробностями, но не раньше, чем полицейские возьмут этого парня. Понимаешь, мне нужно, чтобы ему предъявили официальное обвинение» и чтобы его дело дошло до суда, а до тех пор у меня связаны руки. И он смотрит на меня как-то робко, даже почти виновата. Странно, что это с ним? Как реагировать, я тоже не знаю. С одной стороны, я расстроена тем, что отдел кадров вынудил меня взять отпуск, а с другой... Я ведь обманула Теда. Так какое право я имею жаловаться? «Добро пожаловать обратно в офис, Элис». «Без тебя тут все как-то не так. Ребята за тебя переживают». Я по-настоящему тронута. На моей памяти Тед ни разу не говорил ничего подобного. Я коротко киваю в ответ, и тут пищит мой телефон. Сообщение от Джилл, активистки из Мейпл Филд Хауса. Она уже в курсе, что я возвращаюсь в офис, где буду продолжать заниматься их историей, и хочет обсудить со мной, что я буду писать о сносе. Джилл не знает, что я не могу пока работать по средам, так что придется придумать какой-то обходной маневр. Я встаю, подхожу к открытой двери и окидываю взглядом редакцию. Кто здесь, а кого нет. «Джек уехал на историю?» — спрашиваю я Теда, скользнув взглядом по своему столу и пустующему месту Джека рядом. «Работает сегодня вечернюю смену. Вот уж кто действительно по тебе соскучился. Ходит мрачный, как медведь с больной головой. Наверное, никто ему кофе не приносит. Отшучиваюсь я и покидаю кабинет. По пути к выходу останавливаюсь перекинуться парой слов еще с тремя нашими. Те бешено стучат по клавишам, заканчивают тексты, которые пойдут в номер, а потом спускаюсь вниз и иду к машине. Я звоню Джилл сообщить, что мой отпуск официально завершен. Она предлагает сделать статью об одной семье, которая выехала из Мейплфилда, не дожидаясь сноса, и теперь живет в доме с садом. Ее идея в том, чтобы писать не только о разрушении старого, но и о новом, что возникает на его месте. Я согласна. Нам надо обсудить подробности. Семьи переселяются в новые дома по очереди. Многие еще живут во временном жилищном фонде, пока местная строительная компания заканчивает дома. Очень легко сейчас поддаться соблазну и залакировать картинку раньше времени. Но именно этого нельзя делать. Надо сначала убедиться, что все идет как надо. Все стороны соблюдают взятые на себя обязательства. Есть еще одно дело, которым надо заняться в ближайшее время. Решить, оставаться ли у Тома и дальше или возвращаться к себе. Я звоню хозяину уточнить, все ли в порядке с лампочкой в прихожей и есть ли договор о замене замков. О том, кто и при каких условиях имеет право брать ключи, мы договорились. Если уж возвращаться на старое место, то надо иметь гарантии. Но хозяин не отвечает, включается автоответчик. И я отправляюсь к Тому в Эксетер. Он, конечно, будет рад, но я обнаруживаю, что думаю не о нем, а о Джеке. Надо же, огорчен моим отсутствием. Я чувствую, как мой лоб прорезает морщинка. Почему в офисе считают, что у Джека был выходной день, когда я столкнулась с ним в кафе? Он, помнится, что-то говорил мне о конкурсе учителей в местной школе. А вдруг он работает над чем-то втайне от всех? Может быть, даже для национальной прессы. Джек чистолюбив. Не хочу подставлять его перед Тедом. Спрошу лучше по-тихому у него самого, когда увижу.